Глава двадцать «Пока я непонимающе морщился, остальные понемногу закипали. Куда более искушенные в политике Ивана Геловани, похоже, уже сообразили, к чему клонит сумароков. А Горчаков, с его-то опытом в таких вот собраниях, риторике и всяческих подковерных играх, его все наверняка уже знал про странную речь его наперед. И она старику почему-то очень-очень не нравилась». «События исторического масштаба, не правда ли?» Сумаруков старательно изобразил что-то вроде мечтательной улыбки. «Решение великого и благого ума, явно указавшее всем на то, что держава готова отказаться от поистине варварских пережитков прошлого и устремиться вперед. Не сомневаюсь, что сейчас людям даже моего возраста кажется дикостью и сущей нелепицей сам факт возможности того, что в современном мире и обществе Один человек может владеть другим, как скотиной. Однако это было, и наше с вами Отечество было подобно древним империям, вроде Греции или Рима, которые строили свое благополучие на крови и костях рабов. Я своими глазами видел, как зарождается и крепнет в Российском царстве крепостное право, и никогда не считал себя его сторонником. Однако прекрасно помнил, насколько и чем именно оно отличается от полноценного рабовладения античного мира или начала средних веков. Вещавший с трибуны сумароков наверняка знал все юридические и законодательные нюансы прошлых столетий, куда лучше меня, и все же ничуть не стеснялся проводить параллели, явно неспроста. И мы все, конечно же, помним судьбу, постигшую Великие Империи прошлого которые по воле Господа нашего развалились и исчезли с лица земли, уступив место государствам, в которых никто уже не смел посягать на жизни свободу человека», — продолжил Сумароков. «И мне страшна сама мысль, что подобная участь могла постигнуть и наше с вами Отечество, милостивые судари». И с этим я тоже мог бы поспорить. Падение Рима и постепенный расцвет феодального общества — Действительно отправили массовое рабовладение на свалку истории, но полностью оно так и не исчезло. И в средние века, и даже в изящную эпоху Ренессанса, когда в новом свете появились первые колонии и следом за ними плантации, хлопковые поля требовали немало рабочей силы, и груженные под завязку чернокожими рабами корабли плавали из Африки через Атлантику 4 с лишним сотни лет. О том, что в прогрессивных и современных Соединенных Штатах рабство было отменено на 4 года позже, чем в России, в 1865-м, его сиятельство упомянуть, разумеется, тоже забыл. «Однако этого, хвала Господу, не случилось», — продолжил он. «Славный родитель нынешнего государя проявил и мудрость, и недюжинную политическую волю. Однако, в первую очередь, дальновидность». Полвека назад, выступая перед московским дворянством, его величество сказал «Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу». И начало реформ без сомнения, не только избавило Россию от величайших потрясений, но и позволило императору Александру Николаевичу заявить всему миру, что его держава чтит традиции, «Однако не имеет намерения задерживаться на пути в новое время». Сумароков на мгновение смолк и продолжил уже тише. «Не сомневаюсь, что всем, кто сегодня собрался в этих стенах, очевидно, что решение государя не принесло Отечеству ничего, кроме блага и процветания. Однако тогда, 50 с небольшим лет назад, у высочайшего манифеста и последовавших за ним перемен было немало противников» кто-то считал необходимым сохранять обычаи пращуров, кто-то опасался прикасаться к столпам, на которых общество стояло не одну сотню лет. И даже среди достойнейших членов Государственного Совета, благороднейших людей и величайших умов своей эпохи, нашлись те, кто открыто возражал и противопоставлял свою волю государевой. «Так скажите мне, милостивые судари!» Сумароков вновь возвысил голос и неторопливо обвел взглядом весь зал. «Разве не то же самое происходит и теперь, в наши дни?» И вот на этом месте я, кажется, начал понимать, к чему его сиятельство клонит. В тишине зала заседаний последние слова произвели «Нет, не то чтобы эффект разорвавшейся бомбы, но что-то около того». Лицо Гелавани превратилось в непроницаемую каменную маску. Иван впился пальцами в подлокотники кресла и задышал так шумно, что слышно было даже у трибуны. А Горчаков нахмурился так грозно, что я бы не удивился вздумая его светлость прямо сейчас снова превратиться в ходячий факел. Несколько старцев в первых рядах синхронно задергались, явно собираясь подняться, и даже председатель занервничал. Взялся было за свой молоток, да так и застыл с поднятой рукой, как статуя. А Сумароков уже снова вещал, не давая почтенной публике опомниться. Полагаю, вы все уже понимаете, ради чего я начал с событий полувековой давности, милостивые судари. И вижу, многие возмущенные уже готовы чуть ли не растерзать меня на части за подобную крамолу. Одна лишь мысль, что я способен сравнить последние события с реформами Александра Николаевича, кажется вам преступной. Однако позвольте мне закончить. Сумаруков приподнялся на цыпочках, нависая над трибуной. «Да, покойный Меншиков был безумцем. И что куда хуже, негодяем, чьи преступления не смогли бы искупить ни ссылка, ни каторга, ни лишение титула и дворянского достоинства, ни даже позорная смерть на виселице. И у меня даже в мыслях нет оправдывателей уж тем более одобрять тот выбор и те поступки покойного, которые привели к гибели многих достойных и отважных людей, И вдобавок ко всему навлекли смертельную опасность на наследника престола, его высочество Ивана Александровича. Чуть ли не все в зале обернулись в нашу сторону, дружно, как по команде. Видимо, чтобы таким незамысловатым образом выразить почтение цесаревичу. Впрочем, лишь на мгновение Сумарокову определенно удалось подцепить публику на крючок изящной провокации, И теперь князья и графы заглотили наживку так глубоко, что срываться было уже, пожалуй, поздно. «Такому нет и не может быть прощения!» Голос его сиятельства взвился высокой, почти оперной нотой. И тут же обвалился в мягкий, вкрадчивый баритон. Однако понять меньше кого все-таки можно. Многие из нас знали его как человека выдающегося ума и совести, здравомыслящего, отважного и бесконечно преданного государю, народу и отечеству. Похоже, Сумароков не только подготовил речь, но и как-то похитрому поработал собственным талантом. На мгновение даже я ощутил, если не желание согласиться, то по меньшей мере что-то вроде сочувствия в адрес усопшего. На полноценную телепатию это, конечно же, не тянуло, однако делало из весьма посредственного во всех отношениях князька, почти идеального оратора. И я могу только догадываться, что случилось с тем, кого я называл своим другом. Какой недуг поразил его блестящий и могучий ум? И что заставило князя поступить так, как он поступил, разом загубив и себя самого, и всех, кто имел несчастье за ним последовать? Однако я каждый день задаю себе вопрос, милостивые судари, чем для всех нас должно было стать его страшное и безнадежное выступление? Сумароков перешел едва ли не на шепот. Чем если не знаком того, что перемены уже давно назрели? Сучи сын, выдохнул Иван сквозь зубы приподнимаясь. Да я его сейчас прямо здесь. Во все стороны разошлась волна такой мощи, что я уже приготовился ловить товарища, прежде чем он зарядит свою глазную артиллерию и превратит Сумарокова вместе с трибуной в аккуратную кучку дымящегося человеческого мяса. Но меня уже опередил Горчаков. «Нет, Ваше Высочество!» – прошипел он силой, усаживая Ивана обратно в кресло. «Полностью с вами согласен, но ради Бога, не наделайте глупостей!» «Молю вас, милостивые судари. Сумаруков прижал к груди обе руки. «Не поймите меня неправильно! Я лишь маленький человек, не наделенный ни положением, ни властью, ни каким-то особенным авторитетом в обществе сильнейших и достойнейших представителей дворянского сословия – которых сейчас наблюдаю перед собой. Все, что у меня есть, лишь боль от тех ран, что оставила в наших сердцах гибель друзей и близких. И капли отваги, чтобы сказать вслух то, о чем многие из вас думают уже много лет. Сумароков опустил голову. Уверен, каждый в глубине души понимает, что дальше так продолжаться не может. И если мы не осознаем ошибки сейчас, то в будущем будем обречены повторять их раз за разом. «России нужна Конституция!» Вдруг рявкнул он на весь зал, так что сидевшие в первых рядах старики вздрогнули и подпрыгнули в креслах. «Нужен новый регламент, новый закон, если вам будет угодно, милостивые судари. Нужны те, кто по праву рождения и полученному за годы службы чину разделит с государем тягота управления державой. Те, кто возьмет на себя непростой и благородный труд создания и исполнения указов, которые должны были появиться целые десятилетия назад. «Не сомневаюсь, что среди нас есть люди не только достойные этой ноши, но и готовые заявить об этом прямо здесь и сейчас». Сумароков широко улыбнулся и расставил руки, будто пытаясь обнять всех в зале одновременно. «И даже если нет, я лично готов предложить его величеству свой скромный ум для создания проекта нового манифеста и... Последние слова я так и не услышал». Они буквально утонули в аплодисментах. Не знаю, сколько левых сегодня собралось в Мариинском дворце, но они дружно повскакивали со своих мест и громыхнули так, что задрожали стены. Через несколько мгновений к ним присоединилось изрядное количество гостей, а потом и тех, кто слушал начало речи Сумарокова с недоверием. Наверняка дело было в особом таланте его сиятельства, да и сама речь не подкачала». Однако от моего внимания не ускользнула одна весьма любопытная деталь. Восторженных криков и неистово хлопающих пар ладоней на самом деле было не так уж много. Конечно, ни дюжина, ни две, и наверняка больше трех, но уж точно куда меньше половины из примерно полутора сотен собравшихся в зале людей. Однако они то ли случайно, то ли почему-то хитрому умыслу расселись так, что одобрительные вопли слышались со всех сторон одновременно, и невнимательный и захваченный общей эйфорией свидетель просто не мог не подумать, что Сумароков сорвал и вообще всех, кто сегодня явился на заседание. Холодную голову сохранили немногие. Иван сидел пунцовый от злости и пыхтел, как паровоз на подъеме, сверкая огненными глазищами. Горчаков поджал губы, наморщился и явно прокручивал в голове возможные последствия сегодняшнего собрания Государственного совета. И только гелова не выглядел почти невозмутимым. Хмурым, недовольным, встревоженным, но скорее раздраженным происходящим, чем всерьез испуганным или разозленным. «Вот и сходили, капитан», — вздохнул он. «Лучше бы дома остался ей Богу».